Неужели нельзя убедить ваших же товарищей объяснить, в чем достоинство книги? Коллеги игнорируют мое мнение, хотя в конце концов оказывается, что я была права. Когда же я напоминаю об этом, они даже вопреки здравому смыслу не признают моей победы. А почему бы сразу не пресечь всякую попытку отвергнуть ваше суждение? Не думаю, что это возможно. Я рассказываю, о чем книга. Что в ней хорошего, ценного? Если они настолько тупы, что не видят оснований для приобретения ее, то это их вина. Подобное случается нечасто, потому что большинство книг, которые мне приходится предлагать, на самом деле слабые, справедливо их отвергают. Проще обвинять коллег в том, что они не прислушиваются к вашему мнению, чем борются за него, предположила Уиллоу. Лицо Виктории стало каменным. Но это все, что я надеялась узнать, заключила Уиллоу с улыбкой стараясь показать Виктории, она хочет лишь дать ей шанс. Расскажите мне о Глории. Не о всем известной дурной репутации писательницы, а о частной жизни, особенностях характера. Вам что-нибудь известно о ее прошлом? Немного. Она любила рассказывать на всех конференциях одну и ту же историю. Жизнь была очень безрадостной, никто не понимал ее. Глории доставляла радость лишь воображаемая дружба с персонажами прочитанных книг. Но и те чем-то не удовлетворяли ее. Тогда-то она стала выдумывать своих собственных героев. Сначала в сочиняемых ею романах, а потом и в безбедной жизни, которую они ей обеспечили. Она ощущала себя королевой, которой дарована власть. Да, мне теперь многое становится понятным. Я вижу, что Энн права, говоря о проницательности ваших суждений. Тень сомнения появилась на лице Виктории. Она действительно сказала это? Энн Слинтер обо мне? Да, иногда люди знают о нас больше, чем мы сами. Я думаю, что вам следует поразмышлять над этой закономерностью. Когда они покинули ресторан, Уиллоу сказала, — Вам так далеко ехать, позвольте отвезти вас на такси. — Нет, я езжу на поезде до Эстона, но сначала на метро. — Но до метро далеко идти, я подвезу вас. — Нет, я люблю гулять. — Даже в темноте, когда вокруг грабители? Уиллоу была удивлена. Такая отвага не вязалась с робким обликом Виктории. — Все в порядке, правда? – возразила усталая женщина с вымученной улыбкой. Не думаю, что грабители пойдут по моему следу и и, кроме двухногих хищников, есть еще на четырех лапах. Больше всего я боюсь собак. Не могу вас за это осуждать, – сказала Уиллоу, наблюдая за бультерьером, который шел без поводка рядом со своим хозяином. Виктория поблагодарила Уиллоу за обед. Добавив, вы были очень добры ко мне. Мне действительно хотелось бы работать над одной из ваших книг. Но не думаю, что Энн позволит мне это. Я поговорю с ней, пообещала Уиллоу, думая о том, что Виктория очень скоро обнаружит в ее книгах что-то, что ей не понравится. Возможно, вы могли бы редактировать мои воспоминания о Глории. Глава 7. Когда Уиллоу вернулась поздним вечером домой, уставшая, подавленная и раздраженная, она увидела, что на ее автоответчике оставлено четыре сообщения. Просив пальто на один из диванов, она нажала кнопку, чтобы прослушать звонивших. Уиллоу, это Ева. Эн сказала мне, что ты изменила объем мемуаров Глории. Нам необходимо поговорить. Позвони мне утром, непременно. Уиллоу сделала нужную пометку и стала прослушивать дальше. Раздался чей-то неуверенный голос. «Здравствуйте, это Мэрилин, Фоссельдвейд. Мы познакомились, когда вы приходили поговорить о моей тете. Я хотела узнать, будете ли вы на похоронах. Ее душеприказчик вернулся и звонил мне, чтобы объяснить все, что предстоит сделать. Нужно многое успеть до пятницы». Контраст между этим разбитым голосом и раздавшимся вслед был столь велик, что Уиллоу непроизвольно улыбнулась, наслаждаясь густым проникновенным баритоном Тома. Уил, это я. Прошу прощения за то, что вел себя как неповоротливый медведь. У нас по-прежнему недостаточно улик для ареста, и я вынужден задержаться этим вечером.